Глава третья. В квартиру вваливаюсь, хлопая глазами, как сова. Странное объяснение Эли скорее настораживают, чем радуют. С чего она взяла, что у меня есть желание идти в какой-то незнакомый клуб? Судя по качественной бумаге пригласительного, дорогой, и пафосный, а по ее блестящим глазам, явно навороченный и вполне может быть закрытый. Элитный. Соседка же у нас не обычная среднестатистическая девушка, а состоятельная гламурная особа. Если не ошибаюсь, она нигде не работает, а живет на широкую ногу за счет родителей или своего мужчины. По крайней мере, я дважды случайно видела в окно, как поздно вечером за ней приезжала машина. Не из дешевых. Представительская С-класса. И водитель непременно выходил, чтобы открыть дверь и помочь забраться в салон и про день рождения упоминания. Вот тут совсем подозрительно. Откуда у нее информация про дату? В соцсетях я не зарегистрирована. При ней данную тему никогда не обсуждала. Паспорт свой не показывала. И по поводу подарков. Я уже и не помню, когда в последний раз хоть о чем-то кого-то просила. Да и просила ли вообще когда-нибудь. Если ты одиночка, а я именно она и есть, тут и говорить ни о чем и ни с кем ни с зеркалом же беседы вести бросаю конверт на тумбу в прихожей иду в комнату и забираюсь с ногами на диван сжимаюсь клубочком и обнимаю себя за плечи меня снова морозит вознобе а все из за тяжелого взгляда сомова как он смотрел разочарованно неодобрительно отстраненно брезгливо Кажется, все вместе и сразу. Или же только кажется. Надумала то, чего нет. И он просто удивился нашей целей дружбе и ее подарку. Прикрываю веки и легко воспроизвожу его синие глаза, напитавшиеся кристалликами льда при виде записки в моих руках. Да, точно. Все же в нем что-то перещелкнуло, когда он вместе со мной читал текст приглашения. А может... Озаряет новая идея. Он знает о том месте что-то особенное. Соскакиваю с дивана и семеню в кресло, стоящее рядом с журнальным столиком. Придвигаю ноутбук поближе. Открываю крышку и нажимаю кнопку включения. Несколько секунд, пока техника подгружается, тупо медитирую экран. А потом ввожу в поисковую строку название клуба и следом город. Меня интересует конкретное заведение. Жму Enter. И картинки демонстрируют вполне обычное место. Небольшой ресторанчик в бело-красном оформлении, на стенах деревянные панели, на полу шахматная плитка, круглые столики под клетчатыми скатертями, расставленные на некотором удалении друг от друга, неправильной формы потолок поддерживается несколькими колоннами, в нише утоплена полукруглая барная стойка. И, в принципе, все. Десяток фотографий, щедро предоставленных Яндексом, показывают мне внутренний интерьер заведения. Ах, да, еще на нескольких мелькает влюбленная парочка. Девушка и парень явно позируют, распивая кофе за одним из столов, потому что в их жизнерадостных улыбках мне чудится явный перебор. Странно. Нажимаю на переход «Показать еще» но вылезает какая-то ерунда с предложениями, как провести досуг весело, комфортно и с огоньком. И больше ничего. Опять прощёлкиваю картинки по кругу, увеличиваю их и рассматриваю детали, но нового не замечаю. Либо пустое помещение, либо уже знакомая парочка. Парочка. И больше никого. Как такое возможно? Фотки датированы летом прошлого года. Получается, заведение — не вчерашнее открытие, а действующая точка общепита. И что же? Никто ни разу не отмечал в нем день рождения, корпоратив, юбилей или свадьбу? А если отмечал, не захотел поделиться в соцсетях радостным событием? Не выложил себя красивого, любимого, позирующим на крыльце у вывески или внутри, зале или фойе. Да в том же туалете, где так любят фоткаться инстадивы, надувающие губки и закатывающие глазки. И еще момент. Нигде нет точки местоположения. Фактического адреса не указано. Под выпадающими по запросу картинками нет координат, куда идти, если я вдруг надумаю там отобедать, отужинать. Блин, Блинский, да ничего нет. Не, я, конечно, понимаю, что Ступинск — город маленький. Все местные друг друга знают, все нужное на слуху, да и сарафанное радио работает шикарно. Ну а как же гордость за свое заведение у хозяев? Где их желание покрасоваться, разрекламировать любимое детище, завлечь новых клиентов и гостей? Странно? Очень. А на пригласительной карточке, к слову, был указан адрес? Спрыгиваю с кресла и тут же шиплю, потому что в икре простреливает и противно начинает колоть иголочками. Досиделась, свернувшись в загогулину. Получила грустный результат. Ноги занемели. И пока кровообращение не восстановится, придется терпеть. брр Прихрамывая, ковыляю в прихожую и забираю брошенный там конверт. Возвращаюсь в кресло и верчу его в руках и так, и эдак, но ничего нового. Не нахожу, кроме того, что не учла одну деталь. ВИП-приглашение. Загородный клуб «Мираж». 6 сентября. 21.00. Плюс один. Загородный клуб. Вот еще неувязочка. Однажды с бывшим мужем я была в загородном клубе и... Либо в Ступинске открыты два объекта с одинаковым названием, либо тот ресторан в сети Муляж. Черт, Эля, какую ерунду ты хочешь меня втянуть? Ворчу, закрывая крышку ноутбука и топаю на кухню. Мне срочно требуется большая доза кофеина, потому что мозг уже дымится от перегруза. Включаю кофемашину и по любимой с детства привычке выглядываю в окно. Первый, кого замечаю, Сомов. Ну, в принципе, и последний. Больше по сторонам не смотрю, только на него. Как не борюсь с собой, тяга сильнее. Он неодимовый магнит для моих глаз, особенно если никто этого не видит. Сосед уверенной походкой направляется к своему автомобилю, неторопливо достает брелок из кармана брюк и щелкает сигнализации. О чем сообщает дважды моргнувшие поворотники X7. Забываю, как нужно правильно дышать, и ощупываю его глазами с ног до головы, особенно красивую V-образную спину и аппетитную задницу. Уж себе-то можно признаться, что он выглядит как бог. Олег открывает водительскую дверь, на секунду застывает и вдруг резко оборачивается, поднимает голову. И смотрит четко в мое окно, на меня. Замираю. Я бы, может, и хотела отшатнуться, спрятаться за занавеской, но не могу. И не потому, что это покажется детской выходкой. Все намного сложнее. Меня не отпускает его взгляд, давящий, повелевающий и все еще недовольный. Черт! Выдыхаю лишь тогда, когда мужчина позволяет, точнее, отворачивается и забирается в салон. Он выезжает со двора, а я проваливаюсь в воспоминания о дне нашей первой встречи. О, наша встреча была такой же необычной и волнующей, как сам мужчина. И произошла она на четвертую ночь после моего переезда в эту квартиру. У меня в то время был жутко сбит график сна, и где-то в начале двенадцатого ночи я решила пойти и купить себе кофе, которого не оказалось в наличии. Вполне нормальное желание для жителя города миллионника, где большое количество магазинов работает круглосуточно, и любые потребности можно удовлетворить в любое время дня и ночи, а не строго с 8 утра до 8 вечера. В Ступинске случилась загвоздка. Все вокруг оказалось закрыто. Но я решила не сдаваться, а пройти до ближайшей центральной улицы. Рассчитывала, что там, где есть освещение, скорее всего, окажутся и постоянно функционирующие магазины. К тому же, лето на дворе и теплая ночная погода вполне позволяли прогуляться. Ошиблась дважды. Торговых точек не нашла, плюс попала под пьяные очи подростков, распивающих пиво на лавочке под фонарями. Повезло еще, что детки оказались не буйными и дерзкими, а просто сильно общительными. Отвязаться вышло не сразу. Подрастающему поколению жизненно требовались уши, чтобы излить все, что накипело, и грозило взорваться под действием градусов. Потратила на них несколько десятков минут, но попутно нашла решение собственной дилеммы, потому что без кофе возвращаться теперь принципиально не хотелось. Просветление наступило внезапно. Точнее, это фары, проезжающие мимо машины, меня ослепили на мгновение. Зато и подсказали, как действовать дальше. Узнав у юных болтунов телефон местных извозчиков, вызвало такси. Транспорт с шашечками прибыл скоро. После и вовсе все пошло по накатанной. Усатый водила, без лишних разговоров, отвез меня в один из двух круглосуточных магазинов, подождал, пока закуплюсь, и вернул к дому. Заодно кратко показал город и поведал об основных достопримечательностях, а также просветил, что и где можно достать, если вдруг еще раз приспичит. Красивое, если тебе опять чего-то ночью сильно захочется, можешь мне наличный звонить. Всегда подскочу и подскажу», — подмигнул таксист лет сорока пяти, демонстрируя желтоватые зубы в кривоватой улыбке и протянул такую же желтоватую карточку. Спасибо. Кивнула с важным видом и, сунув прямоугольник в карман кофты, поторопилась покинуть салон. Для себя решила, что лучше буду все закупать впрок, чем вот так еще раз рисковать. В подъезд залетела чуть ли не бегом, проигнорировала лифт, а на переходе между шестым и седьмым этажами наткнулась на сидящего на корточках мужчину. На меня он не смотрел. Вообще ни на что не реагировал. Свернулся в клубок и сидел, опустив голову в колени, спрятав лицо. Черные спортивные штаны, белые кроссы и темно-синяя футболка подсказывали, что это вряд ли может быть бомж, решивший погреться и вздремнуть. Не знаю, что в тот момент заставило остановиться и спросить. «У вас все в порядке?» То ли так подействовал легкий ментоловый запах туалетной воды, а не грязного тела или перегара то ли беззащитность позы человека, но именно это я и сделала, — задала вопрос. А затем коснулась горячего плеча. Чего не ожидала, так это резкого захвата кисти и рывка вперед. Тело полетело по заданной сильной рукой траектории. Следующее, что ощутила, — это холодный пол, на котором я лежу на спине, придавленная килограммовой тушей мужика и невозможность пошевелиться оба моих запястья, прочно зажатые над головой одной рукой незнакомца, а другой он сдавил мою шею, пока только фиксируя, но явно демонстрируя, придушить ему сил хватит. Что вы делаете?» Просипела в диком испуге, впервые взглянув в суровое лицо. И, наверное, обалдела еще раз. Теперь уже от шока. Но не бывает таких внешне идеальных злодеев. Их только в фильмах показывают, чтобы хорошие девочки легче портились в будущем. Затем же окунулась в темно-синие глаза, холодные, жесткие, цепкие, и передумала. У плохих мальчиков именно такой взгляд. Безразличный и прожигающий насквозь, одновременно. «Лежу», — хрипло выдохнул мужчина, опалив мои губы горячим дыханием, и немного сдвинулся, прижавшись при этом плотнее. «Ты же умеешь шить?» — соседка ошарашил вопросом, нахмурив брови. «Шить?» — переспросила, сглотнув от страха. Почему-то мозг схватился именно за это слово, а не то, как он меня назвал. А еще я сильно боялась его разозлить. Слишком жестким взглядом он меня сканировал, почти не моргал. Пусть мне пришлось в последние годы хлебнуть всякого разного, но я выдюжила и только-только собиралась жить. Умирать не хотелось. — Да, иглой, — пояснил мужчина, делая паузы между словами, будто слова ему тяжело давались. — Ум... — постаралась кивнуть из состояния лежа И уточнила. — У вас футболка порвалась или брюки? — Ну да тупой вопрос. Но лучше так, чем молчать и трястись под пронизывающими штормовыми глазами. Тогда пошли, скомандовал незнакомец, проигнорировав последнюю фразу, а затем с тихим стоном скатился в бок и молниеносно поднялся на ноги. Вгляделась в то, как он зажал левое плечо правой ладонью, оценила бледность лица, расширенные зрачки и чуть выступивший на лбу пот. «Вы ранены», — заключила почти уверенно. «Ага, вот и будешь меня штопать», — подтвердил мужчина и стал слегка заваливаться. Действовала скорее на инстинктах. Забыв про сумку и пакет с продуктами, подхватила незнакомца под руку и помогла ему добраться до квартиры, а чуть позже сделала все, что от меня зависело, как от врача. Наложила восемь швов, закрыв довольно глубокую рану обработала антисептиком и перебинтовала. Пару раз за время лечения Олег, как сквозь зубы представился нежданный пациент, выдавал весьма цветастые фразы на могучем русском языке. От них олили не только щеки, но и уши. Но мужчина ни разу не отключался, продолжая тщательно следить за моей работой. А по завершении отказался и от обезболивающего укола, а заодно от предложения вызвать полицию или скорую. Что меня устроило, он не стал спрашивать, откуда у меня нашлось все, чтобы оказать ему первую помощь, а я не стала уточнять, что конкретно с ним случилось и почему он не хочет общаться с медиками и ментами. Каждому свое. Мне же лучше, как ни крути. Думала, так и разойдемся, но новый знакомый решил иначе. Он совершенно спокойно, по-хозяйски, развалился на стуле в моей почти необжитой кухне и велел напоить себя сладким горячим чаем. Отказать не посмела, не настолько осмелела. Потому под немигающим взглядом темно-синих глаз заварила ему, что просил, о себе долгожданный кофе. Кажется, в тот момент, когда я сделала первый глоток любимого напитка, а Олег не высказал ни одного слова по поводу времени его распития, я поняла. Он определенно мне нравится. Да, вот таким интересным образом мы познакомились с соседом по лестничной площадке, после чего и стали здороваться.